Найти своих и успокоиться. Самые прекрасные события детства для меня те, воспоминания о которых вызывают улыбку и тоску. Те, которые уже тогда были мне важны и интересны, хоть я и не понимала, почему. Чувствовала, что хочу впитать, запомнить, что во взрослой жизни захочу повторить. Так я вспоминаю раннее летнее утро в Никитина, когда я просыпалась от звуков радио «Свобода». Папа слушал его через глушилки, и меня будил запах оладышков, которые жарила нам с Машкой мама. Так вспоминаю вечера в нашей московской квартире в тёплом Стане, когда мама накрывала стол и принимала гостей. Они сидели за большим раздвижным столом в комнате бабушки, и Марина Золотухина пела, а Юра Левитанский травил анекдоты, а папа, Боря Золотухин и Боря Носик вспоминали школу и спорили о чём-то простом, типа «кто там первый влюбился?». И великие Наташа гудман и Элисовер Саладзе вели себя не как небожители, талантливо расплёскивавшие на нас чужую музыку со сцены Большого зала консерватории, а просто были мамиными подругами. Они устало болтали о детях и рассказывали небывалое про поездки в Японию или Германию. «Вся эта родительская компания близка и дорога мне невероятно». И столько тепла в сердце, когда я вспоминаю, как они весело пили водку, и много хохотали, и много грустили, и много говорили шепотом, и прогоняли нас с Машкой спать. Я все думаю, почему мне эти утро в Никитина и московские вечерние посиделки казались такими важными? Почему мне необходимо было чувствовать себя их частью, и почему так по-настоящему, так по-взрослому было жаль, что я проспала ранние утренние часы и не слышала, как родители встали, как мама замесила тесто, как папа настраивал свой старенький приемничек на короткие волны, и почему до слез было обидно, что меня выпроводили спать и не дали послушать про то, почему и кому папа пишет диссертации, кто звонил про аборт для любовницы и про роды жены. Не потому, что это было не детским, запретным. не А потому, что эти утро и вечера показывали мне, раскрывали для меня совсем других моих родителей, тёплых и расслабленных. И не в роли родителей, а как близких друг другу взрослых, которым было дорого именно это время вдвоём и время с друзьями. И я видела не тех родителей, которые мудрее старше нас с Машкой, а тех, которым интересно слушать, спрашивать, спорить, соглашаться или не соглашаться. Я видела родителей друзей. Я видела маму и папу, которых безмерно уважают не потому, что они врачи, а потому что они — это они. Столько тепла было в этом их общении, столько, не знаю, каким словом это назвать, братства, товарищества, искреннего интереса друг к другу, дружбы. Какого-то покоя, который царил в бабушкиной комнате, несмотря на смех и песни, и споры. Мне никогда не удавалось это повторить, я не понимаю, почему. Утром в Никитино хочется или спать, или просто слушать тишину. Все гости перенеслись в рестораны и кафе, из которых выделились любимые, уютные, из домашней кухни. Разговоры и споры перенеслись из кухни поездов в соцсети. Что это? Это время изменилось или мы? Почему все так ускорилось, что мы не успеваем быть вместе и друг для друга? Почему все только для дела и для работы? Вроде живем дольше, путешествуем всюду, все видим, много знаем, а замечать и любить друг в друге не профессионалов и не коллег, а просто человеков, разучились. Не помогает даже многолетняя работа в хосписе, которая научила понимать, что нет ничего важнее отношений с близкими. понимать научила, а практиковать, Нет. Почему? Вроде так верно и так просто проводить время с близкими, пропитываться разными впечатлениями не для себя, а для того, чтобы делиться ими с родными. Гениальная истина «Главное — это найти своих и успокоиться» пришла к нам из Балабановского «Мне не больно». Сноска. Фильм Алексея Балабанова 2006 года. Да, это главное потому что совсем нет времени на чужих, нет времени на глухих, на равнодушных, нет времени на попытки всем нравиться, на то, чтобы никого не разочаровывать и оправдывать ожидания каждого, кому случилось по жизни, быть с нами знакомым, стать коллегой, начальником, сотрудником. Своих надо найти. Тех, с кем спокойно, тех, с кем комфортно молчать, хохотать, плакать, с кем интересно спорить и соглашаться не унизительно, а приятно. И вот удивительно, последние 2-3-4 года, которые были невероятно и понарастающей трудными, мне стало казаться, что я научилась. Научаюсь. И думаю, дело тут не в возрасте, а в потерянном ощущении дружелюбия и безопасности внешнего мира. Наружа стала откровенно враждебной. Мы научились молчать и говорить тише, а с кем-то и вовсе не говорить. Мы стали вводить правила разрешенного контента, с кем и о чем можно, С кем осторожно, а с кем и о чем нельзя. Люди вокруг ведут себя, как на футбольной трибуне. Кто не с нами, тот против нас. Свои — чужие, друзья — враги. Как в детстве в кино про войну, когда я, не разбираюсь в знаках отличия в военной форме, просто спрашивала родителей, где наши, чтобы знать, кто плохой кто хороший. За кого болеть? Наши кто, мам? Но я уже взрослая тетка, и у меня уже свои взрослые дети. И я понимаю, что простого выбора не бывает. Да я и не хочу этого простого выбора. Я не хочу постоянного чёрно-белого напряжения. Пусть все будут разные, а не только наши и не наши. Пусть у каждого будут свои-свои. Пусть каждый выбирает по себе. Сесть хочу тихонечко со своими и спорить не про чёрное и белое, а про пятьдесят оттенков серого. Буду спокойно болтать о своём выборе с теми, кого выбрала я. Со своими. Грустно как-то. Но так круто, что я, как когда-то родители, стала ходить иногда, сидеть с друзьями на кухне, говорить, говорить, говорить и раскладывать по старым маминым тарелкам запечённую в духовке по маминому рецепту картошку и приготовленный так, как учила ещё маму Марина Золотухина шопский салат с брынзой. Когда тревожно и непросто, к своим интуитивно прижимаешься ближе. И говорить и быть рядом – самое главное.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 не поговорили. Сноска. Тихотворение Юрия Левитанского собирались наскара.